Рекордсмены п о р ы т ь ю нор. Очень многие животные, спасаясь от хищников или неблагоприятных условий внешней среды, роют норы, которые порой достигают огромной длины. Взять хотя бы черепаху гофер, обитающую в пустынях юго-запада США и северо-запада Мексики. Это рептилия не отличается крупными габаритами. Длина ее около тридцати восьми сантиметров, а вес до девяти килограммов. Однако даже при таких небольших размерах черепаха гофер роет довольно глубокие норы. Нередко они достигают длины ч е т ы р н а д ц а т метров и глубины трех метров. В конце норы черепаха выкапывает просторную камеру, в которой отдыхает и спит. В своих подземных апартаментах она скрывается от хищников, а также пережидает неблагоприятные погодные условия. Следует заметить, что в норах гофера нередко находят пристанище норные совы, скунсы, опоссумы, лягушки, гоферы, змеи и другие животные. Но 1 4 м е т р о в ы й тоннель черепахи-гофер – это далеко не рекорд. Рекордсменом по длине вырытых ходов, вероятнее всего, следует считать крота. Зоологи утверждают, что этот зверек за одну ночь способен пробить туннель длиной в шестьдесят метров. А вообще нора кротов – это сложное подземное сооружение, состоящее из сети связанных между собой ходов диаметром около пяти сантиметров. Эти коридоры многократно ветвятся, пересекаются. На тех же участках, где кротов особенно много, норы располагаются в несколько ярусов, а перекрестки часто используемых подземных тоннелей расширяются до 10-15 сантиметров в диаметре. В этой системе катакомб имеются также постоянные ходы, которые пролегают на глубине 10-20 сантиметров. По этим подземным трассам передвигаются многие кроты. п р и чем порой э к с п л у а т и р у е т их в течение нескольких лет. Следует заметить, что кроты преподнесли физиологам один любопытный сюрприз. Оказывается, летом кроты едят больше, чем зимой, хотя в этот период активность у них не снижается и они не впадают в спячку. Хорошо известное нам д л и н н о н о с а я о е животное трубка зуб тоже роет протяженный Порой до двадцати метров длины норы подземные убежища сооружают и утконосы. У этих животных норы могут иметь длину от одного до почти тридцати метров с многочисленными ответвлениями. В густом лесу, обычно на крутом склоне холма или оврага, можно наткнуться на довольно большое отверстие. Стенки которого отшлифованы так, словно их подвергли специальной обработке. При виде такой дыры в земле в голову приходит естественная мысль, что это, наверное, вход в подземное жилище какого-нибудь лесного зверя, и скорее всего лисицы. Конечно, нора может принадлежать лисе, тоже классному специалисту по рытью подземных укрытий. Но в данном случае это лаз в гнездо барсука, признанного мастера подземных и вместе с тем удивительных сооружений, которые порой простираются на десятки метров. Но такими они становятся не сразу. Сначала барсук роет обычную нору, которая заканчивается гнездовой камерой. И глубина норы далеко не маленькая – два-три метра. Но это только начало того большого строительства, которое Барсук продолжит в будущем. Так уже в следующем году старое жилье зверь расширяет и углубляет, пристраивает к нему новые коридоры и дополнительные камеры. И такими работами по расширению своих подземных катакомб Барсуки занимаются не год и не два, а в течение многих десятков лет из поколения в поколение. А имея сильные лапы с длинными крепкими когтями, свои норы барсуки роют довольно быстро и легко. А в результате такой активной строительной деятельности под землей появляется целый барсучий город, в котором общая длина коридоров иногда достигает двухсот и более метров, а количество входных отверстий приближается к полусотне. Вообще же барсук – зверь достаточно мирный и добродушный. всеми способами и з б е г а ю щ и й конфликтов с другими животными. Даже лисиц, которые нередко вселяются в его жилище, барсук почти никогда не гонит вон, а если такое и бывает, то довольно редко. Хотя соседство этих животных особо его не радует. И вовсе не потому, что лисица со своим семейством захватывает часть барсучьей территории, а потом жизнерадостные лисята устраивают шумные игры. Дело в другом. В той ужасной грязи, которая с вселением н е ч и с т о п л о т н ы е лесы появляется в барсучьих хоромах. Ведь сам барсук существо высшей степени аккуратное. Возле его н о р ы всегда чистота и порядок, потому что все отходы, оставшиеся после еды, барсук сносит в особые ямки, уборные, и когда такая ямка заполняется, зверь зарывает ее и копает новую. Внутри самого помещения барсук тоже очень тщательно следит за порядком. Например, подстилку из сухих листьев и мха меняет по несколько раз за лето. Даже отправляясь на охоту, он приводит себя в должный порядок, словно не за добычей идет, а на л ю б о в н о е с в и д а н и е От прилипшей земли очищает мех, причёсывает мятые шерстинки. И вдруг рядом с таким аккуратистом и чистюлей поселяются... Нечистоплотные лисицы, разбрасывающие кости, остатки еды и, соответственно, распространяющие вокруг себя ужасный запах. Порой, не выдержав таких неаккуратных соседей, барсук сам уходит из своей норы и роет новую. Иногда в соседи к барсуку набиваются енотовидные собаки. И если они его не тревожат и относятся с должным почтением, против такого соседства он абсолютно не возражает. Он продолжает вести спокойную, размеренную жизнь. Днем спит, ночью в поисках еды бродит по лесу, уходя довольно далеко, иногда километров до десяти от своей норы. Настоящие подземные о с о б н я к и строят и сурки. И в этом нет ничего удивительного, если знать. Что большую часть своей жизни эти животные проводят под землей. Норы у сурков имеют разные назначения и поэтому отличаются различной степенью сложности. Так защитные норы короткие с одним входом, а вот летние или выводковые норы имеют гнездовую камеру и сложную систему ходов, и связаны с поверхностью несколькими, иногда до пятнадцати выходами. Зимние женоры устроены, хоть и просто, но зато гнездовые камеры у них иногда находятся на глубине пяти-семи метров. Есть у сурков и постоянные летние зимние норы, протяженность ходов которых в особых случаях достигает ш е с т и д е с я п я т метров. При рытье постоянной норы один сурок выбрасывает на поверхность до десяти кубометров грунта, в результате чего образуется холм. или сурчина высотой до одного метра и поперечником до пятнадцати и даже тридцати квадратных метров. В сухих степях эти мини-холмы сохраняются иногда сотни лет. Роют норы и суслики. Ну а в сравнении с норами сурка их подземные жилища небольшие, до полутора метра глубиной. но даже с у р к а м не сравнится с норными успехами слепышей небольших степных зверьков, у которых общая длина ходов иногда достигает более 800 метров. Следует отметить, что норные жилища строят и некоторые птицы, например ласточки, береговушки, зимородки. Эти птахи роют норы в обрывистых берегах рек, озер, ручьев, причем норы довольно глубокие, до метра длиной. А вот золотистые щурки, являющиеся близкими родственниками з и м о р о д к о в иногда прокладывают в обрывистых берегах и двухметровые тоннели. Устройством подземных апартаментов занимаются и некоторые рыбы, например, рыба-хохлач, обитающая на глубинах от 120 до 270 метров вдоль атлантического побережья от канадской провинции Новая Шотландия до Южной Америки. роет норы, которые служат ей укрытием от акул. Эти норы имеют внушительные размеры: ширину до одного метра и глубину до трех. Переплетение нор, вырытых в местах обитания этого вида, за многие тысячи лет нередко приводили к обвалам с образованием глубоких ям. В итоге подобные катастрофы оказали определенное влияние на топографию морского дна в районе каньона Гудзон. Причем на площади. Около восьмисот квадратных километров. Десяти-двадцати сантиметровые тропические большеротые рыбы тоже освоили не совсем обычную для своего рода строительную специальность. Они научились выкапывать ртом норы глубиной до метра и облицовывать их изнутри камешками и раковинами моллюсков. Найдя неподалеку от своих сородичей подходящее для строительства место, большерот принимается за работу. Сначала он выкапывает в морском дне глубокую яму. Огромным ртом он захватывает порции песка и оттаскивает в сторону, так что на дне постепенно образуется воронка. С мелкими камешками и раковинками моллюсков он поступает точно также, но затем использует их для облицовки кратера. Затем на дне вертикальной шахты, обычно под камнем, морской строитель выкапывает одну или несколько жилых камер. Формы которых варьируют в зависимости от характера грунта. Часов через семь, когда подземные работы уже закончены, большерот в ы р а в н и в а е т грунт вокруг новостройки, чтобы ее не было заметно. Днем рыба подстерегает у входа в нору добычу, а ночью и в случае опасности прячется в шахте, предварительно прикрыв вход в нее камешком или раковиной. Немало организмов, ведущих норный образ жизни, имеется и среди беспозвоночных. И, наверное, самыми известными из них являются дождевые черви. Трудно даже представить себе, что эти нежные н а в и д существа могут рыть вертикальные шахты, глубина которых достигает от ч е т ы р е х п я т до восьми метров. Когда червь зарывается в землю или пробуравливает новый ход в глубине почвы, Он использует свой передний конец как клин, п о п е р е м е н н о то сужая, то вытягивая его. Таким способом червь, расталкивая песчинки и частицы грунта в стороны, продвигается вперед. Важную роль в подземном строительстве играют щетинки, которыми у т ы к а н о тело животного. Они препятствуют соскальзыванию червя назад при его продвижении. Некоторые насекомые тоже роют норки. Причем к о е к т о из этих шести ногих существ, учитывая их размеры, прокладывает довольно глубокие шахты. Например, жук-кравчик обыкновенный. При длине тела 12-20 миллиметров этот черный жучок порой зарывается в землю на 100-120 и более сантиметров, то есть он копает колодцы, глубина которых почти в сто раз больше тела жучка. Причем всю эту работу он проделывает с помощью челюсти и лапок. У других навозников геотрупов норки тоже приличной глубины. Например, обыкновенный навозник, имея среднюю длину тела около двадцати миллиметров, зарывается вглубь на шестьдесят и более сантиметров. Кстати, знаменитый французский энтомолог Фабр, посвятивший многие годы жизни изучению этих жуков, заметил. Что в тихие и теплые летние вечера навозники летают с громким жужжанием, разыскивая кучки навоза. А вот в холодную погоду или перед похолоданием они остаются в своих норках. с т р о я т глубоко уходящие в землю вертикальные шахты и пауки рода немезия. А чтобы построить п о д з е м н о е у б е ж и щ е им порой приходится вытащить наружу. до ста кубических сантиметров грунта, что в пятьсот раз больше веса самого з е м л е к о п а О конструктивных особенностях удивительных паучьих гнездышек более подробно расскажем в другом месте.